«Где я?» – спросил Ранмакан. «Мы вам все объясним», – пообещал человек в белых перчатках. «Что-то неладно у того с руками. В чем же дело?» «Ну, конечно! Как же раньше не догадался? Так и есть. У человека в белых перчатках, и у женщины, и у того третьего на руках больше пальцев, чем положено иметь человеку. По пять пальцев. У Ранмакана четыре. Отдельный?» «Длинный, средний и маленький. Четыре. У них пять. Этого быть не может. Так не бывает. У людей так не бывает». «Где я?» — спросил он снова. Ему стало страшно. И он заметил, как замельтешили огоньки у кровати. «Я вас прошу, не волнуйтесь. Мы вам все объясним, как только вы окрепнете». «Нет!» — крикнул Ромакан. «Нет! Кто вы?» И он уже видел, что у его тюремщиков по-иному, чем должно быть прорезаны глаза». По-иному лежат волосы, по-иному намечены скулы. Павлыш понял, что сыграла роль пальцы. Больной, может быть, и не заметил бы этого, не перчатки с четырьмя пальцами. И тогда объяснение можно было бы отложить на некоторое время. Павлыш краем глаза поглядывал на приборы. Он знал, что в лаборатории за стеной корона вас сидит у пульта и не упустит опасного для жизни человека момента. И все-таки с тревогой следил за приборами. Вы сильно пострадали во время войны. Сильно пострадал весь город. Мы стараемся вам помочь. Постарайтесь мне поверить. А теперь вам принесут пищу. Вам надо подкрепиться. Кирочка, — обратился человек в белых перчатках к женщине, — возьми под нос сама, понимаешь? Одну секунду. Женщина вышла из комнаты. Радмакан поглядел ей вслед, стараясь увидеть, что там за дверью, но увидел только часть такой же зеленой стены коридора. В коридоре Кирочку ждала тетя Миля. Она не выдержала и прибежала к двери госпиталя, и стояла здесь, слушая по внутренней связи происходящее, и надеялась, что ее помощь может понадобиться. Она стояла рядом с кухонным Гришкой и смотрела, чтобы тот по услужливости не открыл колпака, под которым стоял куриный бульон и сухарики, не дай бог микробы пролезут. «Ну как он?» — спросила она у Кирочки, которая взяла под нос из рук Гришки. «Оживает?» «Вы же слышали, тетя Миля!» Кирочка показала подбородком в сторону динамика, в котором успокаивающе журчал голос Павлыша. Ранмакан не отвечал доктору. Тот уже представился, доктор Павлыш, непонятное, странное имя. Его и не произнесешь. Ранмакан старался привести в порядок мысли. Но они никак не хотели приходить в порядок. Ранмакан только понимал, что случилось нечто очень страшное и необычное. Если в городе распоряжаются уроды с пятью пальцами. Вошла женщина с желтыми волосами. Она несла поднос, накрытый прозрачным колпаком. На подносе стояла чашка с чем-то дымящимся. Чашка была знакомой. Байвер настоял, чтобы посуду для кормления пациента принесли из города. Радмакан понял, что голоден. Женщина подошла к куполу, покрывающему его кровать, и поставила колпак с подносом к прозрачной стене. Странным образом колпаки объединились, как объединяются мыльные пузыри, если их осторожно приблизить друг к другу. Ранмакан ощутил, как подушка и верхняя часть кровати медленно поднимаются, заставляя его сесть, а сбоку из стены вдруг вылез столик и повис у него перед грудью. Поднос, не разорвав пленки купола, проник в замкнутый мир Ранмакана и лег на столик. «Если вам неудобно есть при нас, — сказал Павлыш, — мы можем уйти». «Нет уж», — ответил Ранмакан, — «я тут не хозяин». Он решил пока не задавать вопросов. Вспышка собственного страха, Была ему неприятно и снижала его шансы обмануть тюремщиков, убежать, скрыться от них. Надо держать себя в руках, будь они хоть злые драконы.